В результате уникального и беспрецедентного эксперимента по глубинному бурению, проведённому нашей научной группой, было установлено, что при проникновении в земную кору на глубину более чем в 3000 метров, вопреки всем существующим прогнозам и общепринятому мнению, не было обнаружено ни верхний, ни средний, ни нижний коры с сложными метаморфическими и магматическими породами. На указанной глубине вскрываются огромные полости, населённые весьма своеобразной фауной. Имеем все основания полагать, что нашей группе удалось обнаружить место, известное в мифологии различных народов как ад. Ничего себе, заトラвочка, а? И дальше 130 страниц отчёта о ходе экспедиции. Несколько фотографий скверного качества, акустические записи и образцы минералов. Штейн ещё раз оглядел свой труд, аккуратно сложил всё в вытертый портфель и выглянул в окошко. Прямо у подъезда стоял современный реанимобиль, импортный, чистенький, выкрашенный в бежевый цвет с оранжевыми полосами на боках. Такие не присылают за простыми смертными. На таких должно быть праведников в рай доставляют. Или наоборот. За ним профессор принялся лихорадочно соображать, растормошил сонную Алису, благо жена вышла за хлебом помешать не сможет, отдал внучку на спину ей школьный ранец, скоро в нулевой класс, в ранец свой доклад и фотографии. Минералы рассовал по карманам пальто, замотал лицо шарфом, И заковылял вместе с сонной девочкой вниз по лестнице. Может быть, решать, что ведёт девочку в садик, прости, Алисочка. Вылез на свет божий и сразу к остановке. Реаниймобиль завёлся, моргнул фарами и тихо покатил вслед. Они вскочили в отходящую маршрутку в самый последний момент. Неотложка поползла за ними по пробкам. Лобовое стекло у неё было тёмное, светонепроницаемое. Добравлись до метро, нернули в толпу, смешались с человеческим фаршем в мясорубке у эскалатора, протолкнулись кое-как на станцию и сели в первый же поезд. Штейн затравленно осмотрелся по сторонам. Лица у пассажиров были обычными, будто на молнию застёгнутыми каждый в себе. Так всё пока в норме. Кажется, сбежали. Теперь бы только до академии доехать, выступить в заявленное время. Отбрихаться от оппонентов, а там гори всё синим пламенем, лишь бы выступить дали, а потом забирайте их к чёрту на куличики. Хотите в Кащенко, хотите в Серпского. В кармане вдруг запели Колсотова и жена. Вернулась из магазина, дома никого нет, записки он не оставил. Хорошо бы всё-таки именно в Серпского. Там-то жена до него не доберётся. потому что за Алису она у него всю кровь выпьет. И будет, кстати, права. Как только телефон в поезде метро принимает, да еще на их богом забытой линии, видимо, жене очень надо прозвониться. Жена, потому что больше этого номера ни у кого нет. Штейн вытянул сотовый из внутреннего кармана пальто. Номер не определен. «Наташа!» отгородившись горстью от стука колёс, прокричал в телефон профессор. Михаил Семёнович, ответил незнакомый человек сочным британским акцентом, перекрывающим вагонную какофонию. Вас беспокоит из компании Газпром. Что? У профессора глаза на лоб полезли. Из Газпрома, подтвердил незнакомец. Мы хотели бы предложить вам работу. Мне? Почему мне? «Мы наслышаны о вашем уникальном опыте глубинного бурения и считаем, что вы могли бы стать незаменимым консультантом», охотно объяснил звонящий. «Вам интересно наше предложение?» «Я?» Штейн переложил сотовый от одного уха, обожженного дыханием из трубки, к другому. «Мне интересно, да, конечно, мне интересно!» «Михаил Семенович», вкратчиво попросил голос, «вы?» А вы не могли бы сейчас подъехать в наш офис? У нас сейчас проходит совещание, и мы как раз обсуждаем вашу кандидатуру наравне с прочими. Но если бы вам удалось быть здесь, скажем, через полчаса-час, мы бы даже не стали рассматривать других претендентов на должность. Я, простите, сейчас никак не могу, закричал Штейн. У меня сейчас очень важное выступление. Михаил Семёнович, голос стал строже. Нам очень хотелось бы переговорить с вами до вашего выступления. Не помню, сказал ли я уже о зарплате консультанта. Она составляет около 15 тысяч условных единиц в месяц, но для специалиста вашего уровня я не смогу, — твердо сказал Штейн. Сначала на выступление, потом к вам, никак иначе. — Это вы так думаете, — отозвался незнакомец. — А... «Откуда у вас вообще этот номер?» Вдруг очнулся от морока профессор. «От вашей супруги, Михаил Семенович», усмехнулся человек. «Она, кстати, передает вам привет». Штейн чувствовал, как его внутренности сковывает мороз. «Почему же черт его дери под землей так хорошо сотовой принимает?» «Вдруг совсем не о том?» — спросил себя он. «Это ведь наша исконная сфера интересов и влияния», словно отвечая на незаданный вопрос, как бы ни в попад продолжал голос. «Так что вы не удивляйтесь ничему, Михаил Семенович, до встречи». «Это разве давление?» «Вот в советские времена давили, так давили». «Нет», — твердо решил Штейн. «Сначала запланированный доклад, потом все остальное. Спасение жены, сопротивление соблазнам, Битва с психиатрами — все потом. Служение мусс не терпит суеты. Он умылся холодной водицей в прокуренном академиками нужнике, взял внучку за руку и двинулся в бой. Зал оказался наполовину пуст. — Там внизу в вестибюле объявление повесили, что все отменяется, — развел руками профессор Синицын, один из немногих штейновских союзников, В этом змеином логове не дождутся нахмурился Штейн. Посмотри за девочкой, Пётр Иванович. Михаил Семёнович зашёл на кафедру, браво оглядел многоголовую академическую гидру, упрямо вскинул подбородок и начал: "Дорогие коллеги, тема доклада, которую я заявил на сегодня, претерпела определённые изменения. Сегодняшнее моё выступление окажется немного более революционным, чем планировалось. Как некоторые из вас, возможно, знают, Недавно мною была предпринята экспедиция в Иркутскую область. Вместо предположимого мною разлома, который может оказаться линией будущего раздела тектонических плит, в аудитории зашептались. Однако моими сотрудниками, из которых многие поплатились рассудком, а кое-кто и жизнью, было сделано удивительное открытие. В результате уникального и беспрецедентного эксперимента по глубинному бурению проведённому нашей научной группой. Было установлено, что при проникновении в вещество земной коры на глубину более чем в 3000 метров в горле пересохло. Зал заворожённый молчал. Уважаемые коллеги, товарищи, мы нашли преисподнюю. Спрятавшись за толстыми стёклами киссинджеровских очков, Штейн зажмурился. Раз 2 3 Позор! заорал кто-то громогласно. Кажется, Окопян. Мы отказываемся участвовать в этом. Так, это ж Мешкевич. Провокация! Лазуткин. Прошу вас дослушать доклад до конца, набрал в воздух Уштейн. Лишить его учёного звания! Уже наука исключить! Мракобесие! Выкрики академиков были будто комья грязи, летящие ветровое стекло экспедиционного козла из-под колёс перед идущего грузовика. Штейн снял очки, стало хуже видно, словно ему и вправду их захаркали, протёр носовым платком, водрузил на место и уткнулся в свой доклад. "Какие у вас доказательства?" подмахнулась с первого ряда Сеницын. "Спасибо, старик. Группа и была собрана Обширная доказательная база. Однако во время спешной эвакуации с места работ почти вся она была утеряна. А что же ваша шахта в ад? Поддели с галерки. К несчастью, шахта была подорвана и почти полностью обрушилась. Но я готов указать на место, где мы проводили бурение, и при необходимости возглавить новую экспедицию, экспедицию от Академии наук, клоун. Это точно Томашевский. Штейн смолк и поднял глаза.